Глава двадцать шестая. Штефан Сванг. Курсант. Несмотря на усиливающее восприятие и улучшающее работу мозга эликсиры, Штефан так и не понял, что послужило сигналом к началу схватки и кто нанёс первый удар. Просто в какой-то момент, находящиеся рядом люди вдруг начали сражаться, настолько внезапно, что в первое мгновение Штефен растерялся. Но вид оседающего тела с разорванным горлом, из которого хлестала кровь, привёл курсантов в чувство. Он мысленно выругался, представив, что с ним могло бы случиться за прошедшую сначала боя секунду, вздумай противник атаковать его, а не Абеля, и приступил к исполнению оставленного специально ради подобных ситуаций распоряжения Гнеца, побежал. Далеко уйти Стефану не удалось. Метров 30 не больше. Затем одна из неровностей пустыря буквально в нескольких шагах от курсантов вдруг вздулась горбом и распалась на множество тускло мерцающих пятен неопределённого цвета, оказавшись человеком, укрытым мощным маскировочным заклятием. Каким образом тот смог подобраться так близко, избежав обнаружения гнетцом, было неясно. Курсант среагировал моментально. Он бросился к неожиданному противнику, поднырнул под его руку, взмахивающую зажатым в ней мечом, ударил кинжалами и отлетел в сторону, пропустив удар ногой, так и не сумев задеть свою цель. Стефан перекатился, избегая меча, вскочил на ноги и ринулся в новую атаку, опять неудачную, но это его не остановило. Он сместился ещё дальше, двигаясь на пределе своей скорости и постарался поразить глазутчика в бок. из такого положения, что тот физически не мог заметить направление удара мимо. Зато ответный выпад едва не пропорол Стефану живот. Сванк не был мастером боевых искусств, но пользоваться ножом ему приходилось ещё в детстве, так что кинжалом он владел более чем прилично, а учитывая количество и качество выпитых им эликсиров, увеличивших не только силу, реакцию и пластичность, но и скорость восприятия, Курсант сейчас представлял собой настоящее воплощение демона битвы. Только вот человек с мечом упорно не хотел этого понимать и каким-то непонятным образом избегал всех атак, несмотря на то, что двигался почти вдвое медленнее Штефана. Более того, странный лазутчик с неопознанным камуфляжным заклятием дважды сам едва не достал курсанта. Надо было срочно что-то делать. Подкрепление к ловкому мечнику могло подойти в любой момент — И Стефен пошёл на пролом, не собираясь больше мериться мастерством со своим противником. Он отбил выпад меча кинжалом, используя преимущество увеличенной силы, и резко прыгнув вперёд, взмахнул вторым клинком, намереваясь вспороть своему врагу живот. Сталь лезвия неожиданно столкнулась со сталью доспеха. Лёгкая одежда мечника оказалась крайне искусной иллюзией, но вложенной в удар силы хватило не только на то, чтобы пробить броню противника, Но и чтобы проделать в ней внушительный разрез, прежде чем застрявший кинжал вывернуло из руки. Их хотя нанесённая рана оказалась гораздо меньше, чем Стефан ожидал, это не имело никакого значения. Яд, которым было смазано лезвие, должен убить лазутчика за 3-4 секунды. Всё-таки паранойя Абеля, требующего предусматривать даже самые невероятные варианты развития событий, оказалась удивительно полезной. Штефан отпрыгнул, избегая следующей атаки мечника. Ему уже казалось, что он успел, когда правое предплечье ажгло болью, причём он ясно видел, как свободная от оружия рука противника не достала до него сантиметров 20. Ещё одна иллюзия. Штефан скорее был готов поверить в какую-то хитрую технику или непонятный приём, потому как невидимые мечи ему встречались только в сказках. Но любая из причин означала необходимость держать обе руки мечника под наблюдением. Лазутчик вдруг полностью поменял тактику, перестав пытаться подловить курсанта и перейдя к нападению. Усиленная реакция позволила Штефану избежать практически всех атак, но одной единственной ошибки хватило, чтобы обзавестись сдлинным порезом на рёбрах. Даже несмотря на действующий амулет, уплотняющий воздух вокруг своего носителя и защищающий его на манер лёгких лат, и хотя кровь понемногу переставала течь из раны, подчиняясь действию принятых ранних зелий, Стефану отчаянно хотелось выругаться. Проклятый мечник всё никак не падал. Бой на высокой скорости не помогал объективно оценивать время, но курсант был уверен, что с момента ранения его противника прошло не 3 секунды, а как минимум 10. Значит, он или ошибся, считая, что ранил лазутчика, или тот обладал какой-то сверхестественной устойчивостью к ядам, и вне зависимости от причин, требовалось рисковать снова. Стефан перебросил кинжал из левой руки в правую, мимолётно пожалев об отданном Сильвии запасном, и пошёл в очередную атаку. И тут мечника неожиданно повело. Его оружие отклонилось слишком далеко в сторону. Цванг просто не мог упустить такую возможность и изменил направление удара, целясь в горло. Почти удачно. Глазутчику удалось избежать мгновенной смерти, отдёрнув голову, но широкий разрез на шее и попавший в него яд сделали своё дело. 2 секунды спустя он рухнул на землю, содрогаясь в предсмертных конвульсиях. Стефан быстро огляделся по сторонам, даже не стараясь утереть пот, обильно стекающий ему на глаза. Спутник гиганта, сражавшийся с абелем, похоже, выбыл из строя. Он валялся на земле, безуспешно пытаясь подняться, опираясь на единственную оставшуюся у него руку. Самово же гнетца взяла в оборот пара активно размахивающих оружием воинов, отжимая его от раненого. Ещё два человека бежали к самому Стефану. Мимо свистнула стрела. Неизвестный лучник промахнулся совсем чуть-чуть. Учитывая их собелем шансы на выживание в схватке с таким количеством мастеров, пришла пора воспользоваться средством, припасённым на самый крайний случай, а потом делать ноги, в надежде, что ему удастся добраться до развалин строений раньше преследователей и получить помощь от девшек. Стефан выхватил из поясной сумки тяжёлое, едва умещающееся в ладони чёрное, словно выточенное из оникса яйцо. и, сдавив его изо всех сил, метнул под ноги приближающейся парочки. Воины, видимо, желая предотвратить неведомую опасность, одновременно разрядили в курсанта боевые жезлы. Защитный амулет не выдержал, Штефана словно шарахнула в грудь тараном, сбивая с ног и отбрасывая назад. Но поздно. Брошенный снаряд упал почти под ноги одному из бегущих, Из ударившегося о землю яйца вырвался поток белого пламени, сначала вверх, а потом в стороны, когда освобождённый Феникс расправил крылья. Попавший под удар крыла человек обратился в живой факел, несмотря на защиту талисманов. Впрочем, слово "живой" в его описании тут же перестало иметь какой-либо смысл. Гигантская огненная птица повела головой, высматривая новую цель. Феникс не был живым существом, С густком яростного пламени, собранного и удерживаемого при помощи десятков, если не сотен сложнейших заклятий, первый и единственный успешный проект нематериального голема. Его примитивный разум, состоящий исключительно из клубка задающих чёткие правила действия заклятий, был создан только для одной цели охоты и уничтожения. Парящая птица с размахом крыльев в 10 метров нацелилась на убегающего от неё человека. Штефан попробовал встать хотя бы на четвереньки. Получилось с трудом, голова звенела, перед глазами всё плыло, болели грудь и спина. Проклятый амулет защиты от физических воздействий не сильно помог при ударе о землю. Что-то сильно дёрнуло ногу, причиняя дополнительную боль и заставляя снова упасть. Курсант скосил глаза. И увидел торчащее из бедра длинное древко стрелы. Он снова попытался подняться, неудачно. Тогда Штефан пополз, раненная нога отказывалась слушаться полностью, а через несколько секунд к ней присоединилась и вторая. До затуманенного мозга наконец дошло, что по телу, начинаясь от простреленного бедра, распространяется онемение. Штефан попытался достать флакон с противоядием. Получилось только с третьей попытки, координация движений была нарушена. Цванк ещё успел кое-как сквернуть пробку и выпить зелье, но онемение не остановилось. Оно охватило всё тело и погасило сознание. Ла Абель Гнец. Не успело тело Аарина на коснуться земли, а мы с его напарником уже сцепились, стремясь достать до уязвимых мест друг друга. Я не сомневался в мастерстве Дианы, но решил внести свой вклад в победу, сэкономив нам несколько секунд и талику внутренней энергии, активно используемой моей подругой для усиления ударов. Сплести заклятие оказалось довольно легко, и вскоре рядом со мной закружил маленький управляемый вихрь. Он прильнул к нижним концом к одному из висящих на поясе флаконов, сорвал слабо закреплённую пробку и вытянул из теперь уже открытого сосуда содержащийся в нём мелкозернистый песок. Вихрь был недостаточно быстрым и сильным, чтобы защитные амулеты распознали в нем угрозу, и я закрутил его вокруг противника, стараясь запорошить тому глаза и забить дыхательные пути. Требовалось спешить, так как врагов неожиданно оказалось гораздо больше двух. Окружили нас профессионально, свели использование заклятий к минимуму, отказавшись от всех сколько-нибудь энергозатратных сил. перевели в неактивное состояние все артефакты, рассчитали, как далеко мы сможем видеть при помощи усиленного зрения в имеющемся освещении и, воспользовавшись естественным камуфляжем, подобрались на дистанцию в сотню метров. Даже укрытие не понадобилось. Так что моя авантюра с внезапной атакой оказалась крайне своевременной. И все же мы могли и не успеть. Если бы не одно простенькое заклятие и припасенные заранее две горсти песка... Наш противник неплохо сражался вслепую, но всё же хуже, чем пока имел возможность видеть. Одна ошибка, и Диана рассекла ему руку. Усиленный внутренней энергией удар разрубил и мышцы и кость, едва не отделив конечность от тела. Ещё секунду спустя другой кинжал вошёл между рёбер, пронзая лёгкое, а потом к раненому, но не добитому противнику подоспела помощь. Худой, гибкий воин внезапно оказался слишком близко. Он ударил трезубцем раз, другой, третий. не столько атакуя, сколько пытаясь не подпустить нас купавшему, и практически сразу с небес рухнул ещё один враг, приземляясь после высокого многометрового прыжка. Его молот врезался в землю, разбрасывая во все стороны камни и грязь, оставляя после удара полуметровую воронку, где Анна кувыркнулась, уходя от разлетающегося мусора, заодно избегая часто жалящего тризубца. Где-то за моей спиной что-то заполыхало, превращая ночную темноту в сумерки. Раздался дикий крик, впрочем, тут же оборвавшийся. Диана слегка повернула голову, уклоняясь от очередного выпада, и моему взору предстал расправивший крылья Феникс. Я на несколько секунд буквально выпал из реальности, пытаясь просчитать план дальнейшей схватки и посылая проклятие на голову рихнувшегося Стефана. Никаких сомнений в том, кто именно выпустил на волю сотканную из пламени птицу, способную уничтожить нас всех за минуты, у меня не было. Хоть как-то поддающийся прогнозированию бой превратился в сумасшедшую пляску со смертью. К счастью, пока складывающееся в нашу пользу, я отключил почти все эмоции, только мешающие искать выход из сложившейся ситуации. Оба моих противника упорно пытались достать меня, словно не понимая, на кого именно набросится Феникс, как только прикончит их товарища. Последний, кстати, продержался совсем недолго. Он несколько раз уклонился от ударов атакующей птицы, используя ускоряющие техники, но потом произошло то, что рано или поздно должно было случиться с человеком, двигающимся с большой скоростью по пересечённой местности. Ему под ноги подвернулся один из хаотично разбросанных повсюду камней. и воин упал. Выдыхающий пламя Феникс рухнул на пытающегося подняться человека, сжигая того чудовищным жаром своего тела. Птица повела головой, выбирая следующую жертву. Этого момента я и ждал, сосредоточившись только на создании очередного заклятия и позволив Диане сражаться самостоятельно. Уничтожить Феникса мне было не по силам, а вот помочь ему с выбором цели вполне сложно. Больше всего брошенное заклятие напоминало клубок свиты из нескольких десятков извивающихся нитей, соединённых друг с другом в общем центре. Оно пролетело, раскручиваясь и разбрасывая свои тонкие щупальца всё дальше между Фениксом и всё ещё пытающимся встать на парником Ааринана. Нити коснулись человека и птицы, притянувшись к защитным амулетам первого и заклятием, из которых состояла вторая, и попытались стянуть энергию. Без какого-либо успеха что было вполне естественно для столь примитивного заклятия. Но голем даже такую однозначно неэффективную попытку лишить его сил расценил как атаку и устремился к человеку, соединённому с ним магическими нитями. Новое заклятие сплеталось слишком медленно, но я полагал, что мастерство моей подруги позволит нам продержаться необходимое время. Но то, что едва живой напарник Аринена обеспечит нам сколько-нибудь значимую фору надежды не было. Тризубец снова пронзил воздух слишком близко от моего лица. Земля и небо дважды поменялись местами, когда Диана совершила очередной кульбит, уклоняясь от так и мелькающего вокруг оружия. В пороших кустарниках руинах на мгновение промелькнувших перед глазами, словно зажгли пару сигнальных огней. Невидимые для обычного зрения чары, излучающие огромное количество энергии, двумя спиралями устремились к Фениксу, нависшему над практически беззащитным человеком. Огненная птица ударила клювом, отнимая ещё одну жизнь, а 2 секунды спустя в неё вцепились ленты заклятия, опутывая с головы до ног и заставляя замереть в странной позе с полураскрытыми крыльями и нелепо изогнутой шеей. Созданные неизвестными магами чары парализовали голема. Вся сцена промелькнула передо мной отдельными фрагментами, пока Диана крутилась, избегая атак и пытаясь поразить хотя бы одного из наших противников. Я нигде не встречал даже упоминания о возможности существования подобных заклятий, хотя и провёл несколько дней в библиотечных фондах академии, выискивая различную информацию о фениксах. И узнавать, чем ещё могли нас удивить находящиеся в засаде маги, не имел ни малейшего желания. потому направил следующее заклятие не к безопасному теперь Фениксу, а туда, откуда пришли парализовавшие его чары. Теперь мой клубок из десятков нитей щупалец должен был выполнить именно ту задачу, для которой изначально разрабатывался. Примитивные огненные ловушки, которыми я буквально усеял подступы, вложив в них прорву энергии, настолько заметны, что любой маг не только смог бы найти среди них проход, но и выбрать себе удобное место вне области их поражения. У них был только один недостаток низкая стабильность. Так что как только моё заклятие затронет их, ловушки начнут срабатывать, выбрасывая фонтаны пламени, часть которого будет перенаправлена по нитям щупальцам, являющимся примитивными энергетическими каналами. Небольшое такое дополнение превращающее созданный начинающим магом лабиринт в полностью охваченные огнём руины. Быстро распространяющийся пожар должен был хотя бы отвлечь чародеев и помешать им нацеливать свои заклятия. Пока я сосредотачивался на колдовстве, Диана насела на наших противников, потеснив их и заставив отдалиться друг от друга. Последнее было серьёзной ошибкой с их стороны. Моя подруга резко сблизилась с владельцем тризубца, стараясь достать его быстрыми атаками, прежде чем напарник сможет прийти ему на помощь. Воин увернулся от одного удара, второго, третьего, но потом Диана всё же подловила мужчину, распоров бок. Однако раненый даже не поморщился. То ли мог контролировать болевые ощущения не хуже меня, то ли залился эликсирами подобно Штефену, а может, просто был одним из бездушных, клана изменённых людей, не чувствующих боли и не испытывающих никаких эмоций. Впрочем, бездушные умирали от кровопотери так же, как и все прочие, и атаковать моя подруга не прекратила, ранив воина ещё и в плечо. Моё внимание вновь вернулось к схватке, и я окинул взглядом окружающую местность, прикидывая, чем именно можно помочь Диане. Меня вдруг осенило, что земля, по которой мы сейчас ступаем, словно окутана тончайшим слоем непонятной дымки, и эта дымка отличается от обычного искажения зрения из-за заклятья ночного видения. "Мазад!" мысленно закричал я, ещё не понимая, какая именно опасность нам угрожает. Диана прыгнула спиной вперёд, мгновенно реагируя на моё требование. И почти сразу земля словно взорвалась, подбрасывая вверх сеть из металлических нитей, смазанную чем-то липким. Сработала искусно укрытая иллюзией ловушка. Нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы уйти от неё. Сеть задела мою ногу лишь самым краем, но тут же надёжно прилипла к ботинку, повиснув на ноге массивным грузом. Приземлившись на руки, Диана попыталась избавиться от помехи, не успела. Находившийся слишком далеко для нормальной атаки боец с тризубцем выбросил вперёд своё оружие, и его внезапно удлинившийся на добрых полметра центральный шип ударил меня в бок. В воздух вокруг меня поплыл стекляннистыми переливами возникшего алмазного доспеха, но пропущенный выпад всё же пробил защиту и, оставив небольшую рану, заставил покатиться по земле. Диана отсекла кинжалом кусок подошвы сприлипшей к ней сетью и рывком поднялась на ноги. чтобы снова упасть, пропустив удар молотом в бедро. Хорошо ещё, что тот пришёлся вскользь и что действие защитной техники не успело закончиться. Алмазный доспех в своей основе всего лишь выброс внутренней энергии. Вот только мало его создать. Нужно сделать это равномерно по всей поверхности тела, да ещё и под некоторым углом, формируя перекрещивающиеся потоки. В итоге возникает полностью охватывающий мастера силовой доспех. Держащиеся почти 2 секунды и способные погасить инерцию удара двуручным мечом. Пробить такую защиту попаданием по касательной подвиг для существа, обладающего человеческой силой. Несмотря на все соображения, нападающий отбил мне бедро так, что двигаться стало тяжело, хорошо хоть ногу не сломал. А тут ещё к двум моим противникам присоединился третий, едва не подловивший нас хозяин сети, ранее укрытый каким-то неизвестным мне и почти необнаружимым заклятием иллюзии. Ситуация приняла очень скверный оборот. Я создал вспышку, пытаясь ослепить врагов, но всё, чего добился, не дал себя обойти и получил две лишних секунды передышки для восстановления чувствительности ноги. Проморгавшаяся троица снова принялась меня окружать. Когда расположившиеся в развалинах маги бросили новые чары, решив проблему с прицеливанием самым радикальным образом, ударом по площади, две ледяные бомбы взорвались поблизости от Феникса. Земля вокруг пылающей фигуры покрылась коркой льда метров на 40 во все стороны. Видимо, чародеи не надеялись на свои сдерживающие чары, раз решили использовать мощные артиллерийские заклятия, предназначенные для уничтожения большого количества противников. Чары ледяной бомбы не были особо сложны, но в них можно было вложить много энергии, что в данной ситуации, похоже, оказалось решающим фактором. Огонь, из которого состоял Феникс, изрядно потускнел, став багрово-оранжевым, но сама птица задвигалась Крайне медленно начав поднимать крылья, хотя стал тому виной удар холодом или это закономерный эффект ослабевания сдерживающих заклятий, было непонятно. Двигайся к Фениксу, попросил я Диану, и постарайся держать развалины в поле зрения. Мне в голову пришла идея, вернее, целых две: основная и запасная. Беда лишь в том, что исполнение любой из них требовало энергии, которой у моего ослабленного применением ускорения и алмазного доспеха тела оставалось крайне мало. В случае неудачи надеяться оставалось не на что, но особого выбора не было. Против трёх настолько сильных мастеров мы продержимся в лучшем случае минуту или две. Я бросил небольшое заклятие жара, заставив растаять лежащий на земле лёд, теперь мы могли не бояться поскользнуться. Враги упорно наседали, пытаясь взять нас в кольцо. Своими атаками они больше стремились истощить мой невеликий запас сил, чем причинить реальный вред. Я вдруг понял, что так ни разу и не был целью по-настоящему опасной атаки. Враги пытались взять меня живым, раненным, возможно, искалеченным, но живым. Надо было поделиться важной мыслью с подругой, но я лихорадочно строил новое заклятие, боясь опоздать. Не опоздал. Сеть моих чар устремилась в разные стороны за мгновение до того, как в небо взмыли новые ледяные бомбы. Пары секунд позже, рухнувшие рядом с нами, распространяя во все стороны холод. "Убей", потребовал я у Дианы. Влага, рассеянная в воздухе каплями и лужицами, лежащая на земле в пределах сотни метров, вдруг собралась воедино и устремилась к моим врагам. Само заклятие рассыпалось, столкнувшись с защитой амулетов, но не представляющая никакой опасности вода долетела до людей. Именно в тот момент, когда ледяные бомбы взорвались, преодевая магию наших талисманов и стремясь проморозить нас сквозь, все трое моих противника замедлились, запнувшись на ходу, покрытые ледяной коркой, и хотя лёд треснул и стал рассыпаться практически сразу же, Недолго и безпомощности воинов нам хватило для смертельных ударов. Один из моих кинжалов вошёл в живот хозяину тризубца и там взорвался, расколовшись на множество осколков. Но Диана не остановилась на достигнутом, и пропущенный через руку поток силы вогнал рукоять составшейся частью клинка куда-то в лёгкое. Такие раны способны были остановить даже бездушного. Второй кинжал вонзился в шею любителю маскировки. По-простому, без ухищрений. Даже моя подруга не могла одновременно контролировать настолько большое количество разнообразных использующих внутреннюю энергию техник. А вот отдёрнуть руку она уже не успела. Молот обрушился сверху, ломая мне локоть и выбивая последнее оружие. Если бы не давным-давно блокированные болевые ощущения, то сейчас я мог стать лёгкой добычей. Феникс освободился. Он изрядно потускнел. была блёкло-оранжево-красным огнём вместо прежнего яростного белого создавшие его заклятия частично разрушились и существо истекало пламенем словно кровью роняя горячие капли своей сущности на землю жить ему оставалось в лучшем случае несколько часов но скорее всего гораздо меньше Феникс повёл головой нас с ним разделяло всего 10 м Ничтожное расстояние для птицы с таким же размахом крыльев. Удар. Не успевший уклониться молотобоец рухнул на левое колено, сломанная голень не позволила ему остаться стоять в полный рост. Феникс рванулся вперёд, выдыхая пламя, но мы уже бежали прочь, используя ещё имеющуюся энергию для ускорения. Рискованный трюк, учитывая неровности местности и одеревеневшие от холода мышцы. Однако в таком безумном рывке была заключена наша жизнь, моя, Дианы и Штефана, которого я собирался подобрать перед началом прорыва. Сильвия Стэн. Мастер боевых искусств. Капрал до самого конца надеялась, что все происходящее окажется лишь игрой. Не верила, но надеялась. и потому не смогла сдержать разочарованный вздох, когда в той стороне, куда ушли Абель со Штефаном, заполыхала явно порожденная магией Зарева. Рикка коснулась руки Сильвии и указала пальцем направо. Капрал кивнула, соглашаясь с предложенным ей направлением движения, и девушки двумя тенями выскользнули из своего маленького убежища. «Пришла пора позаботиться о путях отхода». Сильвия перебегала от укрытия к укрытию, чувствуя себя сверкающей разноцветной мишенью. Слова Рикки, уверяющие, что амулеты и оружие практически не выбрасывают в пространство энергию и потому незаметны для магического зрения уже с расстояния в 10 метров, её совсем ни в чём не убеждали. Ведь маги наверняка имеют более одного способа обнаруживать чужие заклятия и амулеты. Какое-то быстрое движение заставило Капрала отпрыгнуть в сторону. Великий шест из темноты стрела вспарыла воздух в опасной близости и звякнула, ударившись наконечником об остатки какой-то стены. Сильвия выстрелила в ответ, потом второй раз, когда ей показалось, будто одна из тени изменила очертания. Наполненные магией болты взорвались с небольшими голубыми вспышками. Женщина вставила новые снаряды в магазин автоматического арбалета и осторожно высунулась из-за своего укрытия, держа наготове молниевый жезл. Снайпер не заставил себя ждать. Но теперь Сильвия была готова, и опёрённая смерть отлетела в сторону, отбитая внешне небрежным взмахом руки. Тут же полыхнула молния, не нашедшая своей цели, зато на мгновение светившее трепещущим светом окружающее пространство. Капрал разрядила всю арбалетную обойму туда, где заметила нечто отдалённо напоминающее человеческий силуэт. Небольшие голубые вспышки и взрывы сопровождались шумом, разлетающимся с земли, и треском разрываемого камня, но женщине послышался приглушённый вскрик. "Попало?" Огненный столб, метров 5 высотой, ударил из земли совсем недалеко от Сильвии. Женщина быстро сменила позицию, но вокруг один за другим поднялись ещё полдюжины фонтанов пламени подобных первому. порождённый имя огонь расползался в разные стороны какими-то странными извилистыми дорожками капрал выглянула из укрытия надеясь обнаружить стрелка хотя бы благодаря неожиданному освещению огня она не боялась амулеты надёжно защищали её тело мечущееся пламя мешало обзору но гораздо меньше царившей до него темноты оно распространялось всё сильнее поджигая валяющиеся повсюду сухие ветки и иной мусор И наровня не оставить безопасных мест на протяжении десятков метров вокруг. Из-за одной из куч битых кирпичей выбежал человек в ночном камуфляже, явно избегая движущейся в его сторону пылающей дорожки. Сильвия метнула копьё. Прямо так, как стояла, не целясь, из неудобного положения лишь усилив бросок внутренней энергией. Попало. Шоковое копьё пробило бедро лучника, опрокинув его на землю и заставив содрогаться в конвульсиях. Постоянно стекающие с наконечника электрические разряды сотрясали всё тело раненого. Он попытался дотянуться до древка дёргающейся рукой соскрюченными пальцами, но огонь настиг беднягу раньше. Пламя охватило незащищённого амулетом человека, заставив того дико завопить. Сильвия поморщилась с сожалением о потере копья. Соваться за ним в огонь не стоило. да и чары, вложенные в оружие, могли оказаться поврежденными жаром. Женщина перезарядила арбалет и устремилась на помощь Рикке. Горничная молодого гнеца превратила небольшой пятачок пространства в настоящий ад, добавив к и без того царящему вокруг огню еще и изрыгаемое драконьим посохом пламя. Она выступила гораздо успешнее Сильвии, учитывая чей-то пылающий труп и набор головешек, по форме напоминающий еще одно человеческое тело. Однако сейчас положение Рикки выглядело не очень хорошо. На неё наседал вооружённый копьём мужчина, а драконий посох, хоть и являлся формально древковым оружием, плохо годился для ближнего боя. Девушка отбила очередной выпад, и её оружие изрыгнуло струю огня. Противник немного отклонился в сторону, избегая жара, и вновь ударил копьём. Он попросту не давал горничной возможности нацелить магию. Сильвия выстрелила метров с 30. как только решила, что не попадёт в напарницу. Она собиралась только отвлечь на сидящего на риггу врага, даже не рассчитывая, что вложенные в арбалетные снаряды магия пробьёт его защиту. С двумя первыми снарядами так и получилось. Серебристо-голубые огоньки отметили место попадания, а потом волшебный щит отбросил болты прочь, не позволив взорваться. На третий снаряд заряда попросту не хватило, и тут ударил, как обычная стрела, пробив лёгкий доспех воина и войдя ему под лопатку. Мужчина дёрнулся, и тут Рикка совершила ошибку. Она отвлеклась, пытаясь разглядеть стрелка. Крохотная заминка, и копье, пробив магическую защиту, вошло девушке в живот. Капрал рванулась вперёд, ускоряясь в несколько раз. Мужчина выдернул копьё из тела Рикки и почти успел обернуться, когда кинжал в Сильвии вошёл ему в бок. Женщина выдернула оружие и ударила снова, пронзая лёгкое. Воин отступил, уклоняясь от третьего удара и закрутил копье на манер шеста, пытаясь отгородиться им от нападающей. Он почти никак не отреагировал на полученные смертельные ранения, разве что стал более скованно двигаться. Капрал преследовал мужчину, стремясь не дать тому разорвать дистанцию. Удар! Удар! Ещё удар! Воин успешно уклонился ото всех, но вдруг его качнуло в сторону. Так неожиданно, что Сильвия даже не успела воспользоваться преимуществом. Он попытался вновь обрести равновесие, но лишь рухнул на колено. Его атака превратилась в неуклюжий взмах, и только что казавшийся неуязвимым боец рухнул лицом вниз. Капрал вонзила ему кинжал в затылок, на всякий случай, и бросилась к напарнице. Лицо Рикки было белее мела, но она находилась в сознании. Губы горничной шептали слова заклятия, а воздух вокруг страшной раны искрился от магии. Сильвия замерла рядом, не зная, чем именно может помочь. Раненная подняла полные боли глаза на Капрала. "Я смогу идти", прошептала она. "Только дай мне полминуты". Ла, Абельгнец. Я бежал со Штефаном на плече прямо на порожденный моими заклинаниями пожар, а сзади на поле бушевал Феникс. К счастью, волшебная птица не посчитала удирающего человека достойной целью, предпочтя добивать раненых, а через несколько секунд, когда мы окажемся среди развалин и пропадем из поля зрения голема, он уже и не вспомнит о нас. Благодаря созданному еще днем поиску по крови, Я чувствовал Рику, находящуюся в полностью объятой пламенем правой части развалин. А раз она не подала условного сигнала, то ситуация находилась под контролем, и хотя бы одного из чародеев можно не бояться. А вот второй... Мои хитрые заклятия в левой части развалин оказались разрушены, и огонь медленно умирал, не имея возможности распространяться и поддерживать более слабые источники за счет более сильных. В небе парило странное... И неожиданно мощная конструкция какого-то наблюдающего заклятия. Мак имел прекрасную возможность отслеживать наше перемещение и явно не собирался отступать. Не уничтожь я его сейчас, он попросту не даст нам достигнуть делижанса. Используемые артиллерийские заклятия впечатляли своей мощью и точностью. Единственным разумным решением было выскочить прямо на чародея и убить его, игнорируя возможную охрану. Он наверняка понимал это не хуже меня и приготовил какой-нибудь сюрприз. Оставалось угадать, какой именно. На два заклятия противодействия не хватит ни времени, ни сил. Что-то замедляющее или останавливающее. Не зря же бойцы так старались взять нас живыми. Сложные формы, вроде парализации, воздействующей на нервную систему, отпадают. От них достаточно легко защититься. Для ментальных атак я неуязвим. Скорее всего, маг воспользуется чарами контроля стихии — И если моя догадка верна, то он умрёт. Заметил я вчера дне, когда между нами оставалось всего метров 30, и то почти случайно, он стоял надёжно скрытый от моего взгляда куском уцелевшей стены, и если бы не необходимость видеть своими глазами, куда будут направлены чары, то так бы и не показался из-за укрытия. Я бросил своё заклятие вперёд и немного вверх, И преодолев ещё метров 5, взвился в воздух в длинном прыжке. Земля вокруг пришла в движение, рванувшись вверх и превращаясь в настоящие стены. Моя магия разрушила чары, остановив рост преграды на высоте метров 3 и разделив её обратно на отдельные камни и кумье глины, но распад созникшее препятствие не успело. Правое плечо хрустнуло, когда я протаранил собой массу земли. Какой-то обломок кирпича острым краем рассёк мне лоб. Прямо перед глазами возник ковыркающийся в воздухе чародей. Диана ударила попав лишь по ноге, но нам повезло. Мак, видимо, использовал то же самое управляющее землёй заклятие, чтобы поднять себя в воздух, и траектория его взлёта сильно изменилась, когда мои чары прекратили работу его трамплина, а потом его ещё развернуло после удара. Не знаю, каким именно заклятием он собирался контролировать свой полёт. Но вместо вознесения в небеса эта магия с хрустом впечатала дезориентированного чародея прямо в стену. Диана подняла наше тело на ноги и пошатываясь двинулась к лежащему человеку. Мир передо мной покачивался, сознание плыло, силы были растрачены почти полностью, и мы находились в одном шаге от обморока. Подойдя, Диана ударила лежащего мага ногой. Мимо. Второй пинок оказался точнее, но недостаточно силён. Валяющийся в бессознательном состоянии чародей даже не дёрнулся. Моя подруга опустилась на колени рядом с лежащим и вынула из висящих на его поясе ножен короткий меч. Стиснув покрепче рукоять клинка левой рукой и подавив дрожание кисти, она зарубанула мага по горлу. Теперь оставалось только подобрать брошенного где-то здесь Стефана и найти девушек. Сам я уже ни на что способен не был. Вильям встретил начальника в стороне от места побоища, там, где могла спокойно встать служебная карета, на которой приехал Гнешек. В двух словах потребовал сокол: 13 тропов, большинство не поддаются опознанию. Обширный пожар обуглил их до костей, заодно уничтожив почти все следы. Те, которые ещё могут быть хоть как-то идентифицированы, сейчас зарисовываются художниками. Судя по снаряжению, все погибшие принадлежали к какому-то силовому ведомству. Кажется, нас уже перестают воспринимать всерьёз, пробормотал Гнешек. Мне нужны данные обо всех крупных игроках, находящихся в Соляна, чем занимались в течение последней недели, с кем встречались и тому подобное. У меня уже есть кое-что, но я не уверен, что эта информация имеет отношение к делу, Вильям вопросительно посмотрел на начальника. Давай, вздохнул Сокол. Абельгнец официально начал сегодня у младшей наставницы Милесан де Факаш. По факту же он скрытно покинул территорию академии около полуночи и вернулся уже под утро. Гнец не входит в число серьёзных игроков, но вы просили сообщать всю странную информацию по нему сразу. Прекрасно. Насколько скрытно он исчезал? Очень скрытно. Все печати и защитные контуры в порядке. Его засекли только при помощи подземной системы заклятий, реагирующей на массу пересекающего границу объекта. Наблюдатель опознал его, когда система сообщила о нарушении и составила отчёт. Тревогу поднимать не стали. Всё-таки не зря мы эту систему установили и мучимся с обслуживанием. А ректор всё твердил: "Дорого, дорого". Вильям промолчал. Мужчины достигли поля, носящего на себе следы ночной схватки. Сокол подошёл к небольшой группе людей, изучающей очередную выжженную проплешину. "Готовы какие-нибудь выводы, господа эксперты?" поинтересовался он. "Да какие тут выводы?" вздохнула полненькая сидящая женщина. Никаких следов, кроме присутствия огненной стихии, не осталось. Всё, что мы можем сказать, в противоборстве участвовало 6-7 магов. Слишком уж много поражённых участков. Сколько чародеев среди убитых? Сокол повернулся к Велиму. Максимум четверо, но скорее всего двое, по крайней мере, если судить по снаряжению, быстро ответил помощник. То есть здесь было ещё от двух до пяти магов, при поддержке других оперативников, разумеется. Сокол посмотрел на экспертов. Кто-то в ответ кивнул, кто-то пожал плечами. Ещё варианты есть? Артефакты, алхимическое снаряжение. Мне бы хотелось услышать все варианты, даже самые безумные. Ну, чисто теоретически, если оснастить воинов зажигательными бомбами и огненными жезлами, то три воина могут заменить одного мага, высказался один из экспертов. Ещё, потребовал Сокол, подключите фантазию. В принципе, следы использования драконьего посоха похожи на работу мага, высказался ещё один эксперт. Улыбки расселины на лицах остальных. Согласен, тут же произнёс первый. А Феникс вообще мог сделать всё в одиночку, послышались смешки. Я понял. При этих словах сокола веселье разом прекратилось. Подумайте ещё. Отчёт положите мне на стол не позднее полудня. Дождавшись возгласов согласия, Гнешек повернулся к Виллиуму, принимавшему очередной доклад. "Новости?" "Да, опознали одного человека. Капитан Руфус Аринен, служба безопасности Осеннего дворца." "Отлично." Сокол улыбнулся. "Приятно осознавать, что обнаружить дюжину обвешанных амулетами боевиков моим сотрудникам помешало противодействие дворца, а вовсе не раздолбайство. Осталось надеяться, что вторую дюжину они тоже не прозевали." И в возникновении пожара действительно виновен Феникс, Уильямс снова промолчал. Он прекрасно знал, когда можно лезть к начальству с комментариями, а когда не стоит. Я подожду других новостей здесь, Гнеша огляделся, прикидывая, куда бы присесть. Мне надо подумать над важными вопросами. Например, как именно император будет оправдывать активное присутствие своих боевиков на территории нашего дома. Сколько и чего выбьет из весовщиков Александру за тихое решение текущей проблемы? Какая часть выкупа перепадёт моему ведомству, и самое главное, дадут ли мне, на правах советника дома по безопасности, вписать в официальную претензию хотя бы пару предложений, желательно без цензуры?